Глава пятьдесят первая. «Почти целый час я убеждала наемников, что охрана не требуется. Но мне почему-то никто не верил. По их мнению, она не то, что требуется, она жизненно необходима. И странно, как я вообще дожила до такого возраста без телохранителей. В общем, с трудом удалось настоять на компромиссе, что оберегать меня будет не больше двух членов отряда одновременно, раз уж за все заплачено. И по возможности скрытно. Нет, ну правда, как я должна искать убийцу выводить его на чистую воду, таская за собой 10 головорезов? Да от меня не только все киллеры разбегутся, но и честные жители станут шарахаться. Правда, объяснять я это не стала, узнай мужчины, что я ищу своего убийцу. Все мои предыдущие доводы пропали бы в туне. Потом сами догадаются, может быть. Тогда я еще не догадывалась, что один из членов отряда, а именно их главный, уже был в курсе моих планов. Илья разболтал и отстаивала свое право на свободу передвижения с пеной у рта. В итоге мы остановились на том, что сегодня за мной по пятам ходят Вырх и Норх, но ну Адорг объявил себя ближней охраной и сказал, что он не считается и будет рядом постоянно. Ага, с таким не посчитайся. Да он себя в зеркало видел. В принципе, его одного хватит, чтобы все нас боялись. Эх... В результате непримиримых споров мне пришлось уступить и смириться с тем, что предводителя наемников следует принять в наш узкий круг детективов-самоучек и посвятить во все дела. Как оказалось, большую часть он уже знал. Осталось рассказать лишь то, что я выяснила у Торнса. Неохотно, но я так и сделала в трактире «Утка Зеда», где мы заняли дальний столик. «Значит, ты думаешь, что убийца — любовница Торнса?» уточнил Илья, когда я закончила рассказ о вчерашней встрече в элитном трактере. «Ну да, больше-то некому. Березка опять мне снилась и сказала, что ее убила она, то есть женщина. Других дам. Кто бы имел зуб на ряду, я не знаю». «Я тоже», — согласился земляк задумчиво. «Хм, надо бы нам побеседовать с этой женщиной». «Угу, только сперва найти». Я думала, может, Ивушке поручить разузнать, где дом ольвера на Цветочной улице. Недаром она сама там живет». «Разберемся», — отмахнулся земляк и, впившись в меня пристальным взглядом, угрюмо потребовал. «Лучше скажи, что это за финт вчера был с пылевыми вихрями. Почему ты не дала мне помешать Кавендев у тебя забрать?» «Ну вот, все-таки обиделся», — вздохнула я и приуныла. «И если бы мы с Ильей были одни, я бы ему все подробно рассказала и объяснила» но в присутствии сидящего рядом молчаливого, не сводящего с меня восхищенный глаз Дорга, если честно, испытывала неловкость. Вот что он так смотрит? И как, скажите на милость, при бывшем пусть и невольном любовнике сообщить о планах некроманта стать новым? Неудобно как-то. И будет ли Дорг после моих откровений смотреть на меня так же? Странно, но почему-то его мнение имело для меня значение. «Я не хотела тобой рисковать», — призналась честно. «В смысле?» — с негодованием воскликнул парень, даже привстав со стула от возмущения. «А собой, значит, хотела? А ты подумала, каково мне было всю ночь за тебя волноваться и потом носиться по городу в поисках помощи? Хорошо, что дом Винса нашел». «Прости», — повинилась я и попыталась объяснить свой мотив. «Меня бы лорд-советник не убил. Я ему нужна». А вот твоей жизнью мог бы шантажировать. Зато я с ним договорилась на выгодных для нас условиях». «Это каких же?» — резко спросил орк, опередив Илью. Я загадочно улыбнулась, предвкушая радость друга, но не стала долго его томить, и, понизив голос, наклонившись к мужчинам, сообщила приятелю. «Некромант сам проведет обряд по переселению тебя» в мужское тело. «Серьезно?» недоверчиво переспросил Одинцов. «Он сделает? Правда? Ты уверена? Ну почему?» «Да, что взамен?» продолжая хмуриться, поинтересовался Громила. «Ха -ха, «Сущий пустяк!» хмыкнула я. «Он хочет, чтобы я очистила еще два населенных духами поместья в лири, А мне ведь все равно это придется делать!» Иначе Клавдия не отстанет. Однако удалось торговаться услуга за услугу. Притом обряд вперед. Так что скоро ты снова станешь мужчиной, Илья!» Губы парня расплылись в счастливой улыбке, а взгляд стал мечтательным. «Правда, спасибо!» «Катюха, ты золото!» «Да я...» «Да ты...» «Если тебе что-то надо, да мы этого дрятского убийцу мигом найдем!» «Следует поторопиться с поисками», — согласилась я, снова становясь серьезной. «Как только Кавендив выполнит условия сделки, мне тут же придется исполнять и свою часть. Хотелось бы до этого времени завершить все наши дела в Лирии. Что-то мне подсказывает, что с каждым днем вероятность найти амулет все меньше. Лучше поспешить. Вы хотите покинуть страну?» Снова влез Дорк, не переставая цепко вглядываться в мое лицо, словно хотел там что-то отыскать. Поскольку Илья в данный момент пребывал в эйфории и, кажется, в мыслях уже распоряжался мужским телом, пришлось отвечать мне. Да, полагаю, лучше переехать туда, где нас никто не знает, и начать все заново. И куда планируете? Не знаю, мы окончательно не определились. Может, в Ларсию? А может, попутешествуем по миру? Вдвоем? «Не думаю, что это хорошая идея. К вам же неприятности так и липнут», — высказался Орк. «О, все изменится, когда я полностью разовью дар. Все уже меняется!» С улыбкой и позитивным настроем успокоила его. «Да, я вчера заметил», — скептически усмехнулся Дорк, намекая на в очередной раз поврежденную мною ногу. «То была случайность», — насупилась я. «Ну-ну». Едва приятель пришел в себя, его охватила бурная жажда деятельности. Он захотел немедленно мчаться к Ивушке за информацией. Однако наш новый компаньон предложил другой вариант. «Возможно, целесообразнее разделиться? Пусть или я идет узнавать адрес Торнса, а мы с Катей отправимся на поиски орка со шрамом. Вы еще желаете его найти? <клево> я задумалась». «Наверное, все же не стоит пренебрегать данной зацепкой, у нас их не так много». «Вдруг версия с любовницей окажется пустышкой?» Посмотрела на земляка, тот явно был не против. «Что ж, хорошо, — согласилась я, — давайте так и поступим». Отойдя с Ильей в сторону, я отдала ему полученные от Кавендефа деньги, ведь все, что у него оставалось, друг заплатил за найм охраны. Узнав, за что я их получила от некроманта, приятель хохотнул и одобрительно похлопал меня по плечу. «Молодец, Катюха! Пусть знает наших!» «А теперь я пошёл. Мне ещё с Ивушкой общаться. Надеюсь, хоть сегодня отбиваться не придётся». «Ну ничего, вот стану мужиком, тогда посмотрим, кто кого». Подмигнул счастливый Одинцов, расплатился за наш обед и быстрым шагом пошёл на выход, оставляя меня с орком. Точнее, с тремя орками. Ведь Вырх и Норх сидели через два столика от нас. Дело вид, что мы незнакомы. Вот нужны еще были эти охраннички. Но ничего не поделаешь, отказаться не получится. Ведь Дорк с Ильей заключили магический договор на месяц охраны. И его нарушать нельзя. Можно лишь продлить, при желании всех сторон. Но, думаю, это не наш случай. Да, нехило земляк сполошился. Так вы знаете орка со шрамом на подбородке? уточнила я, когда мы с Доргом тоже покинули трактир. «Нет», — отрезал мужчина, «но я знаю место, где о нём могли слышать. И если повезёт, то мы, возможно, сами увидим подходящего по описанию представителя моего народа. Только прежде, чем туда отправимся, не могли бы вы переодеться». «Зачем?» — удивилась я, опуская глаза на своё платье. Вроде вполне прилично одета, что не так. «Там, куда я вас поведу, публика попроще». «Будет лучше, если вы наденете что-то не столь дорогое», — посоветовал Дорк. «Ладно», — согласилась я. «Тогда надо зайти в гостиницу, где мы остановились». «Пойдемте», — кивнул великан и, приобняв меня за талию, повел в нужном направлении. Неужели Илья и наше место жительства разболтал? Похоже на то. Сегодня в гостинице «Сладкие сны» дежурил другой портье. Он ответил на мое приветствие и проводил неодобрительным взглядом нашу пару. Я не стала обращать на это внимание, пусть думает, что хочет. Всё равно мнение о у людей уже сложилось, и даже если бы я себя вела как монашка, ничего бы не поменялось. Так что смысл заморачиваться. Оказавшись в номере, я сразу прошла к шкафу, где висели платья-берёзки, и, схватив их в охапку, положила на кровать. «И какое мне выбрать?» — задумчиво спросила у Дорга. Однако орк даже не посмотрел на них. Он подошёл ко мне близко-близко, и, мягко приподняв пальцем мой подбородок, поймал взгляд и проникновенно сказал, «Может, наконец поговорим о нас?»